Глава 18 Когда Сазонов вернулся в зал, оставив позади опишившую от его тона Морозову, уже начался последний раунд. Счёт на табло был неутешительным. Ребята из команды колледжа справлялись, но с трудом. Разница в счёте была всего четыре очка, а впереди ещё д е с я минут игры. Городская команда была настроена серьёзно, а команда колледжа потеряла своего основного нападающего. Кирилл сел на лавку запасных. Он чувствовал, как на него пялятся, И это выводило из себя. Игра между тем шла напряжённо. Каждая команда успела забросить ещё по два мяча, так что счёт был всё ещё в пользу команды колледжа. Кирилл наблюдал, как Сахаров выходит из себя, пытаясь атаковать кольцо соперников. Но тут свой профессионализм проявил Костик. Он играл в защите настолько же хорошо, насколько Сазонов в нападении. Вот прозвучал свисток судьи, возвестивший об окончании раунда. Победа досталась команде колледжа. Трибуны взорвались овациями болельщиков хозяев зала. Сазонов ликовал. Но больше от того, что Сахаров остался с носом, даже выдворив основную угрозу в его Сазоново лице. Команды были построены, и судья официально объявил результаты. Под музыку и ликование болельщиков зал стал расходиться. Проигравших во избежание конфликтов тренеры провели в автобус, а студенты колледжа направились в актовый зал на праздничную, как называли ее педагоги, дискотеку. После объявления открытия народ будет искать способы распить и раскурить припрятанное. А дежурные преподаватели с усердием будут пытаться сохранить приличествующий вид у всего этого д е й с т в а Костик и Кирилл вышли из раздевалки. Волосы у обоих были еще мокрыми после душа. «Сначала нас всех заставят выйти на сцену. Начнут поздравлять и фоткаться, как с обезьянками», — проворчал Костя. Он был оптимистом и заводилой, но стоило ему выйти на сцену, как его тут же парализовывало. «А ты как хотел, быть победителем», — подначил Сазонов. «Сироп знатно обломался, и это в основном твоя заслуга». «Под делом этому козлу». «Только я с ним ещё не закончил», — зло сказал Кирилл. «Жаль, что их так быстро увезли. Думаю, тут не обошлось Безморозовой. Я видел, как она о чём-то толковала с их тренером. Чувак, там и Безморозовой было всем понятно, что после игры будет заварушка. Поэтому их быстро и увезли. Ну и хрен с ним, потом разберёмся». Команда победителей зашла в актовый зал, где их уже все ждали. Заместитель декана пригласила игроков на сцену. Она долго говорила о важности спорта, о гордости за достижения команды, о том, почему именно баскетбол стал основным видом спорта в их учебном заведении. Потом она еще раз объяснила, как следует вести себя во время дискотеки, предупредила, что ждет нарушителей, а также представила дежурных преподавателей. Лишний свет погас, заиграла музыка. Самые активные, или те, кто уже успел заправиться спиртным, пошли двигать телами. Кирилл и Костик спустились со сцены и присоединились к компании одногруппников и одногруппниц. «Кирюха!» — перекрикивая музыку, сказала Ирина. «Этот Верзила из городских настоящий мудак! Зуб даю, что он специально мечом тебе в бок бросил!» «Твой зуб останется при тебе, потому что ты очень даже права!» Также перекрикивая музыку, ответил ей Сазонов. «А теперь лучше мне скажи, вы зарядились?» «Естественно!» — девушка кокетливо улыбнулась. «Только немного подождём, пока преподы перестанут так рьяно следить. А потом по двое-трое выйдем за колледж с той стороны, где камеры на ремонт сняли». Замёт она. Кириллу крайне необходимо было снять напряжение. Злость бурлила в его венах, вспенивая кровь. Бокс однила, а Морозова хихикала с преподавателем информатики. с а з о н а в о т точно надо было выпить. Какое-то время они с Костиком ещё слонялись по актовому залу, превращённому в танцпол. Ещё раз, но уже более эмоционально, обсудили игру с другими членами команды. Минут через тридцать Ирина нежно подхватила под локоть Сазонова. Её сегодняшние надежды не оставляли парню сомнений. «Сазонов, ты идёшь?» — шепнула она влажными губами ему прямо в ухо. «Звон пластиковых стаканчиков уже ждёт тебя». «Я за вами», — подмигнул Костик. Освещённый коридор резко контрастировал с тёмным, наполненным мигающими огнями актовым залом. Басы музыки остались за спиной. И в голове, казалось, стало пусто. Возле зала дежурил тренер. Студенты мигрировали туда-сюда, поэтому он особо не задавал вопросов. На улицу выходить было не запрещено. Но там тоже наблюдали преподаватели. Кирилл с одногруппницей спокойно прошли дозор. А потом юркнули в тень за большие ели, что раскинулись с обеих сторон от парадного входа в колледж. Там их уже ждали несколько ребят и девушек из группы. Толстяк по прозвищу «Малыш» д о с т а л бутылку коньяка из-за пазухи и плеснул в пластиковый стакан. «Тара одна, так что по очереди», — приглушённо сказал он. «Мы уже, теперь вы». Кирилла прокинул жидкость в рот, почувствовал, как приятно обожгло горло. Томное тепло тут же стало распространяться в груди и животе. Ещё бы. Он ел только утром, а потом игра и злость на ублюдка сожгли все калории. Яблоко, отобранное у девчонок, с первого курса не в счёт. Ирка тоже выпила, но потом ещё долго жеман н о к р и в л я л а с ь Малыш налил ещё по одной, а потом ещё. Сазонов чувствовал, что его отпускает. Отпускает злость на Сахарова, отпускает картинка перед глазами, где Морозова флиртует с информатиком. «Пить без закуски невозможно», — прощебетала Ирка, а потом з а п р а в с к и перевернула коньяк в себя. Она привстала на цыпочки, касаясь носом горла Сазонова, и втянула воздух. Кирилл почувствовал, как по спине побежали мурашки. Это было весьма приятно и возбуждающе. «Так лучше», — хихикнула она. «Твой гель для душа дурманит сильнее коньяка». Сазонов долго не думал. Он обхватил Иркины плечи и притянул её к себе. «А так?» — Кирилл легко коснулся губами шеи Ирины. «Так ещё лучше».